Глава 6. Заповеди и мифы. 10 заповедей кактусовода. Это своеобразная шуточная памятка для легкого запоминания и повторения правил ухода за кактусами поможет вам быстро ориентироваться в книге и освежить в памяти то, о чем мы с вами говорили в этом гиде. Первое. Не залей. Поливаем редко, но метко. Весной осторожно. Летом щедро, осенью сокращаем полив. Зимой не поливаем совсем. Второе. Не закорми. Бедный грунт – минимум удобрений. Третье. Дай выспаться зимой. Сухое содержание плюс прохлада. Четвертое. Соблюдай календарь. Нужно помнить о сезонности в уходе, что, допустимо, летом нельзя зимой и наоборот. Пятое. Пересаживай насухо. Просушенные корни сажаем в сухой грунт. Без полива 3-7 дней. Шестое. Подари место под солнцем. Колючкам самое солнечное место. Седьмое. Держи аптечку под рукой. Запасаться окорицидами и фунгицидами нужно заранее. Восьмое. Знай видовую принадлежность. Не зная рода, не знаешь и ухода. У разных родов и видов кактусов могут различаться особенности содержания. 9. Поделись красотой и знанием. Если спросили, ответь и помоги другому кактусоводу. Не нужно высокомерие. Все мы были новичками. Десятое. Оставь в покое кактус свой. Иногда лучший уход – это уход кактусовода от кактуса. Растения не любят, когда их часто переставляют. И кактусы не исключение. Мифы о кактусах. Правда или ложь? Кактусы ядовиты. Ложь. Большинство кактусов безобидны. И нет ни одного вида кактуса, который был бы по-настоящему ядовитым и вызывал отравление. Но некоторые могут спровоцировать аллергическую реакцию при попадании сока на кожу. Поэтому резать, крошить и делать прививки всегда лучше в перчатках. Кактусы съедобны. Правда, съедобны некоторые виды апонции, причем употребляют в пищу не только плоды, но и ствол кактуса после термической обработки. В сыром виде употребляют в пищу плоды питахии, сладковатого на вкус драконьего фрукта. Рода кактусов – гилоцериус и стеноцериус. Кактусы могут расти в снегу. Правда, отдельные виды зимостойких апонций и педиокактусов способны зимовать при температуре до минус 10 градусов Цельсия без укрытия и минус 35 градусов Цельсия под укрытием. Их можно содержать в открытом грунте средней и южной полосы России где они прекрасно себя чувствуют и цветут прямо на грядке. Кактусы умеют стрелять колючками. Ложь. Кактусы не способны колоть ни в чем людей и животных без прикосновения. Но есть отдельные виды тефрокактусов, опунций и цилиндра малейшее прикосновение которым провоцирует отделение целых пучков мелких колючек. Глохидий. При определенной предрасположенности к аллергии такие колючки могут вызвать зуд, жжение и воспаление кожи. Кактусы – самые неприхотливые растения. И правда, и ложь одновременно. Мы уже разобрались, что уход за кактусом – это несложно. Но все же во многом он зависит и от рода, и от вида. Отдельные редчайшие виды кактусов бывают капризными и прихотливыми в то время как многие кактусы растут подобно сорнякам и терпеливо переживают ошибки в уходе. Кто есть кто в мире кактусов, вам поможет разобраться справочник кактусовода.